Глава девятая. О разоблачении. В груди сразу взметнулся пожар. Нас продолжал разделять порог, но это не помешало Кенгу провести пальцем по моей щеке. Я бы спросила, что это значит, но голос пропал, будто я снова выпила того зелья безмолвия. Вы слегка запачкались. Совершенно спокойный тон Спенсера вернул меня в реальность. Он достал из кармана платок и вытер о него палец. Я инстинктивно привела ладонями по щекам, проверяя, не осталось ли где еще апельсинового сока. Вместо пожара в груди теперь тлело разочарование и злость на саму себе. Тоже мне надумала себе не весь что. «Позвольте войти», — С ножевом сказал Кинг, и я посторонилась. «Ходите». Все планы покрутить хвостом, чтобы очаровать дракона, были забыты. Да и как тут красоваться, когда стою по локоть, перемазанная соком посреди кухни с горой грязной посуды? Еще и растрепанная наверняка. «Хорошо, что здесь не было зеркала, чтобы увидеть, как я выгляжу». Алисе разговор будет серьезным. Строго начал Кинг, а потом заметил бумажные мешочки с кофе, повел носом и нахмурился. «Это кофе?» «Да». «И что вы с ним делаете?» «Готовлю», — призналась я. «Какой смысл скрывать очевидное?» «Делаю бодрящий напиток». «Из кофе?» — уточнил Кинг. Я кивнула, и он наклонил голову, разглядывая меня, будто видел впервые. «Любопытно». Взмахнула рукой, и я услышала мягкий стук плотно закрывающейся двери, ведущей в зал. «Дэн Кинг, в чем дело?» Я попыталась говорить спокойно, но тревога проскочила в моем вопросе. «Я опять что-то нарушила». «Алиси, у меня было несколько вопросов к вам, но теперь их, кажется, стало больше». Он выдержал паузу, не сводя с меня напряженного взгляда. Воздух словно сгустился между нами. По позвоночнику скатилась ледяная волна. В висках запульсировала кровь, а в сознании ярко вспыхнул сигнал к бегству выскочить через заднюю дверь и припустить по улице прямиком к рынку, затеряться в толпе. Алисе, Его голос заставил меня вздрогнуть. «Вы слышите?» «Простите». Я мотнула головой, прогоняя панику, и заставила себя улыбнуться. «Вы застали меня врасплох. Я тут вовсю была занята готовкой. Так, что за вопросы?» «Они касаются вашего мужа и вашей жизни с ним». Я внутренне подобралась, учитывая, что я ни черта не знаю о Пейтоне и только приблизительно понимаю, что себе представляет местная жизнь. Вопросы сразу попадали в категорию «задачи со звездочкой». «Вы знаете, где он?» Я решила потянуть время, надеясь, что Дарси решит проверить, как у меня дела, и прервет допрос. Судя по всему, он вернулся в западный предел. Но сейчас мне гораздо важнее узнать, не применял ли он к вам магического насилия. Я сглотнула. В дневниках Лисочки, которые я перечитала от корки до корки, почти ничего не упоминалось о магии. И мне казалось, что после того разгрома, что она устроила в таверне, она сама предпочла забыть, что магия у нее вообще есть. Возможно, испугалась собственной силы, а, может быть, стало стыдно. Но Алисия ни строчки не писала о том, что Пэттен как-то магически на нее воздействовал. Холодность, побои, измены, оскорбления и словесные унижения. Все это было, но ни слова о магии. Что вы имеете в виду? Я надеялась выудить из Кинга больше подробностей, чтобы знать, в каком направлении нужно врать. Куда делась ваша магия, Алисе? Спенсер вроде бы стоял по другую сторону стола, а теперь вдруг оказался совсем рядом. Я попыталась отвернуться, чтобы не встречаться взглядом. Но он жестко взял меня за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. И выкручиваться сразу же стало сложнее. Почему вы покинули Фейрхвен полной сил, а вернулись пустой оболочкой? Я. понимаете ли. Я лихорадочно пыталась придумать, что сказать, и тут прибыла кавалерия. Дверь толкнули, и сразу же раздался требовательный голос Дарси. «Лисочка, открой дверь!» «Я жду ответа!» Тихо напомнил Кинг, не выпуская меня. Кажется, крики Дарси его совсем не отвлекали. А вот мне окончательно мешали сосредоточиться. «Алисия, в чем дело?» В голосе Дарси зазвучала тревога. «Открой немедленно!» «Дэн Кинг, бабуля волнуется за меня!» Я похлопала ресницами, Но это не возымело никакого действия. «Либо вы ответите мне прямо сейчас, либо я буду задавать вопросы в управлении». От Кинга снова повеяло той силой, перед которой невозможно было выстоять. Меня словно сдавливало со всех сторон, лишая воздуха. «Пожалуйста, перестаньте!» — попросила я сдавленным шепотом, чувствуя, как перед глазами плывут черные точки. «Что он сделал с вами?» Кинг усилил нажим и взял меня руками за плечи. «Я не знаю!» — просипела я из последних сил. «Не помню». Давление исчезло, но Кинг не торопился меня выпускать. «То есть вы помните, что ваш супруг пытался вас отравить, бил вас, но при этом не можете вспомнить, куда делась ваша магия?» «Да». Я сделала глубокий вдох, стремясь восполнить недостаток кислорода в легких. «Именно так». «Отпусти ее, ящер проклятый!» раздался за спиной Кинга голос бабули. Дарси обошла таверну и сейчас заглядывала в окошко возле задней двери, но все равно не могла войти зато вовсю грозила клюкой. «Отпусти мою девочку!» «Боюсь, это больше не ваша девочка!» С опасным спокойствием произнес Кинг, продолжая прожигать меня взглядом. Я сжала кулаки и застыла, ожидая ареста. Не знаю, как он догадался, но теперь это было неважно. Медленно опустила веки, будто с закрытыми глазами было безопаснее. Но тут же распахнула их, когда Спенсер все так же спокойно закончил. «Впрочем, полагаю, вы и сами об этом знаете».